Глава 67. Степанида Ильинишна пришла в себя достаточно быстро, но Роман отправил Ивана за доктором на станцию. Только когда Суматоха улеглась, Саша заметила, что за открытой дверью стоит Ольга и Мария. Княжна наблюдала за происходящим с превеликим любопытством. За ее спиной стояла Олюшка. И встретившись взглядом с Сашей, она покачала головой, будто говорила, что никак не могла остановить ее. Отец Романа отвел Софию к Лаврентичу. Матушку, после обещания все рассказать завтра, в комнату увела Дарья. Саша присела и приняла из рук надежды кружку теплого чая. Роман присел напротив. Кто-нибудь объяснит мне происходящее? Голос Марии выражал нелюбопытство даже, а настойчиво повелевал ей отчитаться, будто она была здесь хозяйкой. «Княжна, вам лучше подняться в комнату и отдыхать. Эти вопросы мы решим сами». Саша понравилось, что Роман не любезничал с ней, а своим тоном пытался поставить ее на место. «Позвольте!» Мария прошла в столовую и присела рядом с Романом напротив Саши. Ольга прошла за ней и села с Сашей. Сейчас, как оказалось, ее поддержка была очень нужна, и Саша было стыдно за те мысли, что она допускала о предательстве со стороны компаньонки. «Это не ваше дело, княжна Мария?» Саша чувствовал себя так скверно, что даже не старалась угодить сейчас кому-то или соблюсти этикет. «Вас не приглашали сюда. Это семейное дело. Будьте так добры, покиньте столовую». Саша не переводила взгляда на Романа, потому что сейчас ей не нужно было его одобрения, да она не верила в то, что он поддержит жену. Княгиня была последним человеком, с которым стоило бы спорить, но, к ее удивлению, он не произнес ни слова. «Вы...» Мария посмотрела на кузена, потом снова на Сашу. Она дышала так, словно ей не доставало воздуха. «На ком ты женился? Ты понимаешь, что они скрыли от тебя сумасшествие?» «Ты хочешь, чтобы твои дети унаследовали это?» Мария подскочила, осмотрелась, будто ища поддержки, но в столовой никого больше не было. «Княгиня!» — начала Ольга, чуть наклонив подбородок, тем самым показывая свое уважение. «Да как вы смеете?» — фальцет Марии начинал набирать обороты. «Если вам станет легче, девушка, которая сделала такое заявление об Александре Прохоровне, она не в себе». У Александры есть рукописи книги, которые она пишет. Это выдумка. Женский роман, не более того. Ольга пыталась привести в чувство беснующуюся мамзель, но ту не остановила бы сейчас, пожалуй, и тройка лошадей. «Я должна связаться с батюшкой и все рассказать». Она принялась быстро ходить кругами вокруг диванов и кресел. «Это же надо, что творится за его спиной? Роман один из уважаемых людей, понимаете? Он умен. «На нем держится вся эта часть империи!» Она обвела руками комнату, словно показывая на невидимой карте некий регион. «Мария, прошу, пойди в свою комнату. Завтра мы все обсудим». Роман встал и, подойдя к сестре, взял ее за локоть. «Я провожу тебя. Уже поздно. Вернее, даже рано. И ты вышла в халате. Это не вяжется у меня с тем, какой я всегда видел свою кузину». Видимо, Роман понял, что сейчас сработает только это, и принялся медовым голосом успокаивать сестру. Заснёт она или нет — её проблема. Но увести её из столовой он решил твёрдо. «Я тоже иду спать», — Саша уверенно встала и направилась к выходу, удаляясь от неприятного голоса новой родственницы. Хоть та и была дочерью царя, сейчас ей было плевать на это. Она приняла решение... Утром же поговорить с Романом, чтобы сразу определить границы. Она не хотела быть приложением к поместью, к этим землям. Она хотела быть хозяйкой этого дома, потому что если в ее жизни не будет ничего светлого, этот кусок она точно не отдаст и станет рвать зубами всякого, кто пытается лишить ее последней отдушины. В тишине комнаты Саша быстро сбросила халат и легла на свою часть кровати. Она думала о том, что вовсе неплохо было бы дожить жизнь там, в своей квартире, где никто не беспокоил ее, Придаваться воспоминаниям, вытирая пыль на полке, заставленные их с мужем фотографиями, безделушками, привезенными им. Протирать каждую и будто заново проживать те моменты, когда он, вернувшись из рейса, дарил их. Она вспоминала каждую деталь, что она в этот момент делала, как он долго проворачивал ключ в двери, Специально, чтобы она услышала, и сама подошла, открыла ему. Сильно зажмурившись, Саша попыталась остановить слезы, но было уже поздно. Река обид, набравшись за все время, выплеснулась, и теперь ей придется встать, чтобы попить воды, открыть окно, вдохнуть холодного, но не морозного уже воздуха. «Я думал, ты спишь». Роман вошел, неслышно и напугал Сашу. Она быстро провела ладонью по щекам, избавляясь от улик. Не дай бог, он подойдет и начнет о чем-то расспрашивать. Да, я ложусь, стараясь сдерживать голос, ответила она и вернулась в постель. Княгиня завтра забудет обо всем. А если нет, я лично поговорю с ней. Все будет хорошо. Саша, расскажи мне о том, о чем там говорила Софья. Он лег как-то слишком близко. Саша слышала на своем затылке его дыхание. Нечего рассказывать. Ольга все сказала. Это просто книга. Даже не книга это рукопись. Фантастика. Ты же знаешь, я с детства что-то выдумывала. А ведь ты и правда многое не помнишь. Ты говорил, что после болезни проблемы с памятью. Но привычки, Александра. Привычки не меняются. Я не хочу говорить сейчас. «Завтра, Роман. Я очень устала». Саша боялась, что он начнет настаивать, примется говорить с ней и дальше, но к ее радости Роман отодвинулся и замолчал. Саша проснулся рано, до того, как встал муж. Тихо вышла из комнаты и направилась к Ольге. Та тоже не спала. Она сидела возле окна. С ней в комнате спала Лизавета и маленький Иван. Саша позвала ее выйти и дождалась в коридоре. В столовой было тихо. Саша раньше любила моменты, когда поздно вечером все расходились, а она задерживалась в кабинете, потом приходила в кухню, не включая свет, варила кофе и садилась с горячей кружкой в кресло, любуясь паром от горячей воды. «Сашенька, милая, я столько всего натворила!» Ольга зашептала, как только Саша закрыла за ними дверь. «Это ты, прости меня. Я... я думала, что ты с Василием заодно».